Не я. Преданная пожилая буддистка из ближайшей провинции приехала посетить монастырь Ват-Па-Понг. Она сказала Аджану Ча, что может остаться только на короткое время, поскольку ей нужно вернуться и заботиться о внуках. А так как она была пожилой, она попросила Аджана Ча поведать ей д х а м м А Джан-Ча напористо ответил, «Эй, послушай, тут никого нет, вот и все. Нет того, кто владеет, нет того, кто старый, нет того, кто молодой, нет того, кто хороший или плохой, слабый или сильный, только это, вот и все». Просто элементы природы текут своим чередом. Все пусто. Нет того, кто рождается, нет того, кто умирает. Те, кто говорят о рождении и смерти, говорят языком невежественных детей. На языке сердца, на языке дхаммы нет таких вещей, как рождение и смерть. Подлинная основа учения — видеть себя пустым. Но люди приходят изучать Дхамму, чтобы увеличить самомнение. Они не хотят испытывать страдания или сложности. Они хотят, чтобы все было удобно. Они могут хотеть преодолеть страдания, Но поскольку у них все еще есть самость, как они сделают это? Все очень просто, как только вы поймёте. Всё так просто и очевидно. Когда появляется приятное, осознавайте, что это пустое. Когда появляется неприятное, смотрите на это как на то, что не является вашим. Это проходит. Не относитесь к этому так, понимаете. Как будто вы являетесь этим, или же как будто вы являетесь владельцем этого. Вы думаете, что это дерево п а п а и это ваше, что это часть вас? Тогда почему вы не чувствуете страдания, когда его срезают? И если сможете понять это, то это правильный правильное учение Будды, и это учение ведет к освобождению. Люди не изучают то, что находится под ту сторону добра и зла, а это то, что они должны познать. Я хочу быть таким. Я собираюсь стать этим, говорят они. Но они никогда не говорят, я не собираюсь быть кем-либо, поскольку на самом деле нет какого-либо «я». Этого они не изучают. Как только вы поймете «не я», то груз жизни спадет. Вы обретете гармонию с миром. Когда мы смотрим за пределы «я», мы более не цепляемся к счастью и можем быть по-настоящему счастливы. Научитесь отпускать без борьбы. Просто отпустите. Будьте просто собой, не ц е п л я ю с ь без привязанностей, свободными. Все тела состоят из четырёх элементов – земли, воды, ветра и огня. Когда они соединяются вместе и формируют тело, мы говорим, что это м у ж ч и н а это ж е н щ и н а даём н а з в а н и е и так далее. Так мы можем определить друг друга более легко, Но в реальности здесь нет кого-либо. Есть только земля, вода, ветер и огонь. Не волнуйтесь насчет этого и не очаровывайтесь этим. Если вы на самом деле посмотрите вовнутрь, то никого там не найдете.